Глава двадцать четвертая «Вы не имеете права!» Это был подтянутый мужчина лет тридцати. Высокий, с хорошей выправкой и спортивный. Он сидел в одном из кабинетов а совсем недавно за прослушивающим оборудованием в фургоне. Тем не менее, отношение к этому человеку было достаточно лояльным и не зашло дальше уговоров и угроз. Даже имя и то узнать не удалось». «Ой, думаешь, знаешь что-то о правах? Мир таков, что о них ничего не знаешь. Ни ты, ни я, ни кто-то другой. Но это не касается специалистов. И один такой скоро будет тут. И тогда, дорогой ты мой, мне даже уговаривать никого не придется. Все скажешь, если не захочешь за решетку». С этим мужчиной общался Акир. В соседнем кабинете была Кин, которая пыталась разговорить водителя. Они условились, что до приезда Яшика не будут действовать опрометчиво, но там... там видно будет. «Мне плевать, я ничего не скажу». Вот и все. И так из раза в раз. Но это было только началом, так что Акира не отчаивался и возвращался снова к их разговору. От очередного круга расспросов его отвлек стук в дверь, в кабинет заглянул Кен. «Акира, на секунду». Она сразу же вышла, ожидая снаружи, а парень улыбнулся и подмигнул задержанному мужчине. «Вот, твой дружочек уже запел». «Крайне сомнительно», — рассмеялся тот и отвернулся. «Ну-ну». Акира вышел и закрыл за собой дверь. Миядзаки стояла рядом у стены. «Как твой?» «Никак», — подтвердила опасение Акиры девушка. «Они железобетонно уверены, что с ними ничего не случится и им ничего не грозит». «Хорошие связи. Или хороший наниматель. Я только что разговаривала с Микой. Она сказала, что нашла в Даркнете заказ на Кин Миядзаки. Захват живой». «Ого», — Акира присвистнул. «Да, но Мика говорит, что заказ странный. Не оговорено вознаграждение. Упомянуто только я. Учитывая, как мы насолили ребятам, связанным с Сином, то они должны были как минимум упомянуть Мика, может и Иисуо, но нет ни слова». К тому же заказ она нашла случайно в уже закрытом разделе. Он числится выполненным. Не в работе, не открытом, а уже выполненным. Думаю, эти парни договорились с заказчиком о монополии на выполнение. Вот он и закрыл. Акира достаточно спокойно отнесся к этой информации. То, что начальники Сина захотят зачистить хвосты, это логично. Но не думал, что затронут медзаки. Хотя, возможно, дело не в самой Кин. Постой, я, кажется, понял. Там заказ только на тебя, потому что они хотят выйти на оборудование. Знают, что вся полученная нами техника Сина была перевезена в Миядзаки, вот и хотят забрать компьютеры. Эти компьютеры, Кин потерла виски, они портят все. Мика не может найти там ничего подозрительного. Точнее, ничего, ради чего нужно было врываться в Миядзаки. Следы использования шпионской нейронки и все. Такого добра и у нас хватает знают ли они об этом опять же кто послал нам эту технику мика сразу сказала что хвостов нет почтовый заказ генерировался словно бы сам собой будто он там всегда был Не может такого быть что их с такими усилиями отослали а потом пытаются забрать глупость какая-то я не хочу тебя учить кин ты все же наш шеф акира задумался но сказал что думает но считает это дружеским советом «Когда не знаю, как поступить, я действую наверняка. У нас тут два идиота, которые точно что-то знают. Нужно просто их разговорить и мы продвинемся дальше». «Ешика еще не приехала?» «Ешика». Акира достал мобильник, который как раз в этот момент умудрился зазвонить. Легко на помине. Ран звонит. К ее за Исудой послал. «Сейчас узнаю». Акира поднял трубку, на разговора не получилось. Постоянные помехи... Он перезванивал несколько раз, но никто не отвечал. Потом попробовал дозвониться ешика, но ничего тоже не получилось. Подожди, я схожу к мика, попрошу пробить, где сейчас раны ешика. Ты пока продолжай давить на нашего гостя. Кину шла к мика, но Акира вернулся в кабинет. Не похож ты, начальник, на того, кто все знает. Рассмеялся задержанный мужчина, когда Акира вошел. Зато ты выглядишь как тот, кто что-то знает. А еще похож на будущего заключенного с немаленьким сроком. Прямо один в один. О, не начинайте. Вот как. Расскажи еще мне, как корпорации Миядзаки со всеми их деньгами не смогут упечь за решетку одного самоуверенного придурка. Расскажи, я послушаю и посмеемся вместе. Или ты думаешь, что твои друзья прибегут спасать тебя? не -а. еще ни один наемник так не делал просто слова пока нет ешика только они но вот чем-то все же кира собеседника зацепить смог взгляд он заметил сразу как изменился его взгляд при упоминании наемников наемники едва ли не выплюнул этот человек с чего ты взял что мы какие-то шавки рвущие глотки за кость потому что вы есть какие-то шавки рвущие глотки за кость господа Слишком хорошо технически оснащенные для обычной шпаны, но слишком бедные для спецотрядов. На прикормленных ребят под крылышком кого-то из конкурентов Миядзаки вы не тянете. Да и кто еще, как ненаемники, будут брать заказы в Даркнете? Какие еще заказы? Ну вот, какие еще заказы. По десятому кругу пойдем. Хочешь сказать, вы исключительно из миссионерских побуждений прослушивали Миядзаки? Мы выполняли. Мужчина понял, что он едва не сболтнул лишнего и резко замолчал. Замолчал и отвернулся. Что ж, не получилось. Но еще ведь не вечер. А Кира сделал еще несколько попыток разговорить этого парня. Но тот отказался общаться на отрез, а Ишика все не появлялось, как и Кин. Знаешь, не хочешь говорить, не говори. Мне не к спеху. Не стоит думать, что мы не сможем держать тебя тут сколько захотим, только потому, что боимся закона. Шаги. Настолько гулкие, что Акира услышал их и прервался. Кто-то стремительно приближался к кабинету. Дверь открылась от удара влетевшего в нее тела. Это был напарник задержанного Акирой мужчины. Его лицо было разбито, пары зубов не было. Следом вошла Кина, по костяшкам ее кулаков стекала кровь. «Акира, обстоятельства изменились. Забудь обо всем, что я просила тебя не делать. Мне нужна информация. У тебя полчаса. Я пока подготовлю экипировку и машины». «Понял». Оба их гостя слушали разговор настороженно. Если один пытался лишний раз не дергаться, прикрывая лицо, то бывший собеседник Акиры все еще оставался достаточно уверен в себе. «Даже если вы нас изобьёте, мы все равно ничего не скажем». «Такая крупная корпорация, как медзаки не будет заниматься мокрухой. Мы проверили. Вы законники. Печетесь о своем лице, так что...» Он прервался, глядя на то, как Акира спокойно подошел и взял его руку. Зажал кисть в рукопожатии, словно здоровался. Быстрый шаг вперед, фиксация плеча и удар коленом будто сухую ветку ломаешь. Крик боли разнесся по кабинету, но Акира не реагировал. Рука мужчины после удара выглядела ужасно, она была вывернута, а из локтя торчал беловато-желтый осколок кости. Ха, «Хорошо, хорошо, я все скажу!» Слова мужчины вызвали на лице Акиры лишь удивление. «Зачем? Я ведь у тебя еще ничего не спрашивал». Он замолчал и спокойно взял вторую руку. Перехватил ее покрепче, несмотря на мольбы. Мужчина плакал и просил отпустить его, но удар коленом, влажный хруст, белая кость. Это не было криком боли, не было словами угроз или мольбы. Лишь солезой и тихий вой. «Теперь ты...» — Акира подошел к напарнику мужчины. Теперь его разбитое лицо казалось сущей мелочью. «Давай руку». «Послушайте, не надо. Мы все расскажем, только не надо». Ответом на эти слова был разочарованный вздох. «Парни, парни, вы же слышали моего шефа. Она дала мне целых 30 минут. А я сильно сомневаюсь, что вы знаете что-то такое, о чем можно говорить полчаса. Так что не тратьте мое время на глупости. У нас впереди еще много интересных минут». Акира подошел к кино ровно через 30 минут. Миядзаки не тратила время почем зря и подготовила команду и транспорт. Четыре внедорожника и полностью экипированные люди в них. Ни одного нанятого корпорацией Миядзаки человека, все они были людьми Акиры или нанятыми непосредственно Кин сотрудниками, как, например, Мэй. Да, ее участие было не просьбой Кин, а непосредственно желанием самой госпожи Сато. В корпоративной среде у Мэй и Акиры сложился странный паритет. Они занимались делами корпорации Миядзаки и делами семьи Миядзаки. И вот, когда вопрос выходил за рамки территории корпорации, то Сато отступала на задний план, добровольно отдавая власть в руки Акиры, который наилучшим образом знал, как командовать своими людьми и решать вопросы улицы, понимал задачи и проводил необходимую подготовку. В то же время, внутри корпорации Акира выступал в роли прилежного подчиненного, еще ни разу не оспорив и не ослушавшись команд Мэй. Этот паритет устраивал всех, включая Кин. Именно поэтому Акира так удивился, заметив Сато рядом с Миядзаки. «Мэй, ты с нами?» «Не совсем». Она прекрасно поняла, к чему клонит ее подчиненный и что хочет спросить, поэтому ответила первой. «Я с Мика сопровождаю и охраняю. Девушка махнула себе за спину на черный микроавтобус, припаркованный в отдалении. Значит, Кин решила действовать основательно, с поддержкой Мика и не слабым запасом амуниции, которую Кире уже приходилось таким автобусом возить. Ну, тогда все понятно. Мэй будет не лишний, ведь основные силы уйдут с ним. Пока Кира обдумывала детали, двери микроавтобуса открылись, и оттуда выскочила Мика. «Вижу все в сборе». «Куда едем? Вы определились?» «У меня есть координатор GPS. Мои новые друзья сказали, что их база должна быть в километрах в от столицы. Но подробности они не знают, потому что прибыли в город раньше. Получили команду вести наблюдение за Кин Миядзаки и всё. Без объяснения причин. Вот». Акира протянул Мика обрывок окровавленной бумажки с цифрами. Эти координаты им сообщил начальник, когда они въехали в город. Другой информации нет». «Не знаю. Мне показалось, они не соврали». «Да плевать, координат или адрес. Я совсем работать умею. Давай посмотрим». Мика без проблем забрала бумажку и села прямо на порог микроавтобуса. У нее в руках был небольшой планшет. «Я хочу подготовиться заранее, чтобы сработать четко. Не хочу, чтобы эта идиотская нейронка опять солила информацию о нас или помешала работе. Нужно сработать на пере... Ж... что за... Мика возмущенно уткнулась в планшет, потом посмотрела на бумажку в своей руке, видимо перепроверила координаты. Это выглядело настолько странно, что Кинь не выдержала и подошла ближе. «Все хорошо? Неверные координаты?» «Да нет, около столицы, расстояние чуть больше 50 километров, все верно, иначе таких совпадений не достичь». «Тогда что не так, Мика?» Девушка отвечать не стала. Она подняла планшет и перевернула его лицом к Кин, ну и к остальным стоявшим рядом. Красная точка — место, указанное в координатах. Это понимали абсолютно все. А вот чего никто понять не мог, включая саму Мика, так это то, что наемники делают посреди леса. — Это ведь лес, да? — Да, Кин — национальный заповедник. Сплошные леса на много километров вокруг и озеро. Ни дорога, ни техники, ни камер. Мика вздохнула, посмотрев внутрь микроавтобуса. «Я, конечно, вам не указ, но мне казалось, что эти парни будут тусить где-то на арендованном складе или частный дом снимут. Может, даже целое здание, вроде тех, что под офисы сдают. Но я не готовилась к такому. Мне нужна другая техника и дроны. Усилители и стабилизаторы. Я пошла готовиться. Скоро буду». Не говоря больше ни слова, Мика спрыгнула и пошла ко входу в здание Миядзаки. Оставшиеся трио переглянулась, Посмотрели на машины, на собравшихся неподалеку ребят. Экипированы тяжело, вооружены полностью запакованы. Так долго по лесу не пробегаешь. «Будет крайне опрометчиво выезжать в спешке», — задумчиво протянула Мэй. В лес, а вот Акира с тревоженным не выглядел. «Что-то новенькое. Пойду переговорю с парнями». «Не переживайте, часик-другой вернусь». Кое-что заберем со склада, переоденемся и будем готовы. Матч состоится в любую погоду. Кень не вмешивалась. В этот момент она вспомнила слова дедушки: Не мешай и дай профессионалам самим решить твои проблемы. Такие есть. Перед ней стояли профессионалы, решавшие проблемы, в том числе и ее. Расчитываю на вас, кивнула Миядзаки и ушла в свой кабинет, как и остальным, ей требовалось пересмотреть свою подготовку. Кое-что взять, парочку сувениров со времен, когда Ису тренировал ее в одном из похожих лесов. Тихие всхлипы, слезы, заливающие лицо. И шепот того, кто уже никогда не станет прежним. 37-48, север сто двадцать семь двадцать восток. Тридцать семь сорок восемь север сто. Он лежал на больничной кровати. Кровати того, кто должен был стать его жертвой. Лежал, боясь двинуться. Лежал, утыканный десятками медицинских игл, причинявших адскую боль при малейшем движении. Но сегодня мужчина был счастлив. Он мог дышать. Ему разрешили дышать. Это было просто прекрасно.